Сура «Аз-Зарият» – рассеивающий прах. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь рассеивающими прах. Вал-Хамилати викрах. Клянусь, несущими бремя. Усра, клянусь, плывущими легко. Амра, клянусь, распределяющими дела. Обещанная вам есть истина. «Ва лаваقي, и суд непременно наступит. «Клянусь небом, обладающим прекрасным обликом, или небом, обладающим мощью, или небом со звездами». Ваши неверующих слова противоречивы. «Отвращен от него» Мухаммада или Корана Тот, кто был отвращен Да будут убиты лжецы Которые окутаны невежеством и беспечны Они спрашивают, когда же настанет день воздаяния. В тот день они будут гореть в огне кусите ваши наказания которые вы торопили воистину богобоязненные прибудут в райских садах и среди источников Иннахум кану кабля залик мухсинин Получая то, что даровал им их Господь. До этого они были творящими добро. Кану калилан мина льйлима йахджаун Они спали лишь малую часть ночи. Убил асхарихим йастагфирун А перед рассветом они молили о прощении. Они выделяли известную долю своего имущества для просящих и обездоленных. На земле есть знамение для людей убежденных, а также в вас самих. Неужели вы не видите? И в земле есть знамения для На небе находится ваш удел и то, что вам обещано. Клянусь Господом неба и земли, что это является истиной, Подобно тому, что вы обладаете даром речи. Дошел ли до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима? Когда они пришли на него, они сказали Вот они вошли к нему и сказали, «Мир тебе!» Он сказал, «И вам мир, люди незнакомые!» Он направился к своей семье с опаской и принес жирного теленка. Он придвинул его к ним и сказал «Не отведаете ли?» Он испугался их в душе, и тогда они сказали «Не бойся». Они обрадовали его вестью о знающем мальчике. Его жена стала кричать и бить себя по лицу. Она сказала, «Старая, бесплодная женщина». Они сказали, «Так сказал твой Господь. Он мудрый, знающий». Он сказал: "Какова же ваша миссия о посланцы?" Они сказали: "Мы посланы грешным людям" чтобы наслать на них каменья из глины, инда помеченные у твоего Господа для преступников. Фаахраджена ман кана фиха минал муаминин. Мы вывели оттуда всех уверовавших. Но нашли там только один дом с мусульманами. Мы оставили там знамение для тех, которые боятся мучительных страданий. موسى, знамение было и в рассказе о Мусе. Вот мы отправили его к фараону с явным доводом лаун аума Он отвернулся в сторону или вместе со своим окружением и сказал: колдун или одержимыям. Мы схватили его вместе с войском и бросили их в море, и он был достоин порицания. Знамение было и в рассказе об Адитах. Вот мы наслали на них недобрый ветер. Он обращал в подобие праха все, на что налетал. Знамение было и в рассказе о самудянах. Им было сказано «Пользуйтесь благами до определенного времени». Они ослушались веления своего Господа, и их поразило губительное наказание, пока они наблюдали за этим. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین Они не смогли даже подняться и никто не помогим им وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوم Мы уничтожили народ Нуха еще раньше, ибо они были людьми нечестивыми. Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и мы его расширяем или даруем пропитание, или обладаем мощью. والارض فرشناها فنعم الماهيدون мы разостлали землю и как же прекрасно мы расстилаем мы сотворили все сущее парами «Быть может, вы помянете назидание?» «Фафирру إلى инни лакум минху надзирум мубин». «Скажи, бегите же к Аллаху. Воистину, я являюсь для вас предостерегающим и разъясняющим увещевателем от Него». ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم من هنا ذير مبين не поклоняйтесь наряду с Аллахом другому божеству воистину я являюсь для вас предостерегающим и разъясняющим увещевателем от него Таким же образом, какой бы посланник ни приходил к их предшественникам, они обязательно говорили «Он колдун или одержимый». BEL HUM QAWMU TAHUN Неужели они заповедали это друг другу? О, нет! Они являются людьми, приступающими к границе дозволенного. FATOWALLA ANHUM FAMA ANTA BIMALUN Отвратись же от них, и тебя не будут порицать. И напоминай, ибо напоминание приносит пользу верующим. И не исполнили джинны и джинны, но не Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили меня. الله هو الرزاق ذو القوة المتين وايئтину الله является наделяющим у делом обладающим могуществом крепким فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب Воистину, тем, которые поступали несправедливо, уготована доля наказания, подобная доле их товарищей. Пусть же они не торопят меня. Горе неверующим от того дня их, который им обещан.